Глава 30. Проход по коридорам суда к центральному выходу оказался тем еще испытанием. Сотни людей, движимые любопытством, страстно желали рассмотреть поближе внезапно воскресшую бояриню. А журналисты вовсе словно с цепи сорвались. Буквально ежесекундно и одновременно выкрикивали десятки самых разных вопросов. Я не отвечала. Смысла не видела. В царящем гвалте меня просто-напросто не услышат. Не обращая внимания на столпотворение, двигающиеся впереди нас с Катей невозмутимые воины княжеского рода уверенно прокладывали дорогу. Чуть сбоку шел максимально сосредоточенный Ярослав, а следом еще двое воинов князя. Наконец-то многолюдные коридоры суда остались позади. Все тем же порядком воины сопроводили нас к белоснежному автомобилю рода Изотовых на миг замешкавшись у распахнутой Ярославом пассажирской двери, вновь услышала очередную порцию вопросов репортеров. — Софья Сергеевна, что вы сейчас чувствуете? Вы довольны решением княжеского суда? Что вы планируете делать дальше? Пристально посмотрев на девушку-журналистку, спросившую последней, я спокойно уточнила. — Что планирую делать? Едва заметно улыбнувшись, ответила. — Жить. Просто жить и, помахав на прощанье, скрылась в салоне автомобиля. Сев рядом со мной, Катя замерла. Она, казалось, о чем-то напряженно размышляла. Ярослав же привычно устроился за рулем, и автомобиль плавно тронулся. В скорости мы выехали с парковки у здания суда. Мелькали машины, пешеходы, дома. Глядя на них сквозь прозрачное стекло, я верила и не верила в то, что суд наконец-то свершился. «Боже мой, неужели и вправду этот ад закончился?» Внезапно услышала тихий склип. Не успев обернуться на звук, ощутила объятия Кати. «Ну, ну, тише!» — шепнула ей, едва слышно. «Все уже хорошо. Я выжила». Не удержавшись, тихонько хмыкнула. В голос разрыдавшись, подруга прижалась сильнее. Орошая шубу слезами, принялась торопливо рассказывать, что происходило, пока меня не было. Затем, не таясь Ярослава, признавалась в малодушии и жарко просила прощения. Я не пыталась освободиться. И если раньше лишь предполагала, то теперь слышала от единственной подруги, почему та поступала так, а не иначе. По сути, ее слова подтвердили мои предположения. Растерялась, испугалась. Не знала, что делать. Слушая торопливую, перемешанную со слезами и густо наполненную эмоциями речь Катя, с удивлением поняла, что ощущаю пустоту. Мне не за что ее винить или прощать. Катерина Темирязева такая, какая есть. По правде говоря, сейчас я абсолютно не понимала, как дальше вести себя с ней. «Почему? Ну почему ты не подала знака, что в беде?» Больше не пряча опухшего от слез лица, в который раз спросила Катя. — Хоть бы намек, мы же ничегошеньки не знали. В ее голосе послышались нотки обиды. — Где ты? Примолкнув, она, видимо, подбирала правильное слово. Потом пряталась. Почему не послала весточки? Мы бы примчались и помогли. Не отводя взгляда от девушки, я думала, что же сказать. Знала, информация не уйдет. Однако именно сейчас откровенничать не хотелось. «Не смогла», — ответила лаконично и предпочла сменить тему. «Как девочки? Что врачи говорят про Василия?» «С близняшками все в порядке», — шмыгнула носом Катя. «Сегодня в школу не пошли, дома с Надеждой. Рано утром к нашим воинам добавились княжеские, теперь вместе дома охраняют. А откуда ты знаешь про Василия?» Юная вассала рода озадаченно нахмурилась. «Ух ты! Игорь еще и дополнительную охрану для девочек прислал. Надо же!» Не отвечая сама, я спокойно ожидала ответа подруги. Катя глянула с укором и тихонько сообщила. «Василий идет на поправку. Сегодня врачи даже дали положительный прогноз по энергоканалам». Девушка довольно улыбнулась, пояснив. «Никита перед судом звонил». Они с мамой в больнице. Не отходят ни на миг. Влюбленная дворянка смущенно порозовела. Отличная новость!» Спокойно отозвалась я и замолчала, подумав о слуге. «Он поправится. Это превосходно. Но что же делать дальше?» Прежде безоговорочно верила. «Василий вытащит из любой передряги. Не оставит в беде. Но теперь больше нет слепой веры. Все изменилось». «Сонь!» — спустя долгую паузу позвала Катя. «Никита сказал, лучшие врачи приехали по приказу князя. Ты знаешь о Василии, и воины княжеского рода прибыли еще до процесса». Замолчав, вовсе не глупая девушка посмотрела вопросительно. «Ты же слышала слова князя на суде?» — ответила я невозмутимо. «Разумовские с сегодняшнего дня покровительствуют роду Изотовых». Игорь Владимирович и прежде помогал. Ничего удивительного. Катя тяжко вздохнула, а затем едва слышно, полным печали голосом произнесла. — Почему ты стала настолько скрытная? Совсем мне больше не доверяешь? — Есть вещи, о которых просто не могу рассказать, — уклонилась я от ответа. Потупив взор, девушка медленно отстранилась, затем сложила руки на коленях и опустила голову. Вся ее поза словно говорила «Кто я такая, чтобы настаивать?» Я прекрасно понимала ее. Сейчас она ждала заверений, что ничего не изменилось, и клятв в вечной дружбе. Да вот только врать не хотелось. А что теперь испытываю к ней, сама еще не понимала. Чувствуя легкий холодок на сердце, посмотрела на такую привычную Катю совсем другими глазами. «Она-то не изменилась!» «Но вот я, похоже, сильно». Меж тем автомобиль неторопливо подъехал к дому Изотовых. Едва мы очутились в таком до боли знакомом проулке, раздался спокойный голос Ярослава. «Госпожа!» Поймав мой взгляд в зеркало заднего вида, мужчина невозмутимо произнес. «От самого суда за нами следует автомобиль с воинами княжеского рода». «Ясно». Едва заметно усмехнулась. Похоже, Игорь решил не спускать с меня глаз ни на миг. Вероятно, раньше испытала бы раздражение из-за такой гиперопеки. Но теперь я была искренне благодарна князю. В душе вновь зашевелилась тревога. Беспокоилась не столько за девочек или за себя, сколько за Игоря. Потемкин мертв, но его хозяин жив-здоров. Мой враг, и враг Разумовского тоже. Да, Я сегодня воочию видела запредельную силу князя. Честно говоря, до сих пор пребывала в шоке. Даже не подозревала, что мужчина может лишить жизни одним словом. Но все же, буквально вчера Игорь чуть не погиб. Неизвестный враг силен и очень опасен. Об этом нельзя забывать. Боже, ну кто этот человек? И чего от него ждать еще? Вновь сплошные вопросы без ответов. Тем временем автомобиль остановился у ворот моего дома. Через миг дверца отворилась. Опершись о руку Ярослава, я вышла из салона. Поблагодарив воина кивком и не дожидаясь Кати, быстро направилась к предупредительно распахнутой княжеским воинам калитке. Прежде тревожащие мысли моментально отлетели на задний план. Меня ждала встреча с двумя самыми любимыми девочками. Торопливо пройдя по тропинке, взбежала по ступенькам террасы и решительно распахнула дверь, переступая порог собственного дома. И застыла, неожиданно растерявшись. В холле чувствовался аппетитный запах выпечки. Из кухни доносились звонкие голоса близняшек и деловитой надежды. Все как прежде. Сглотнув ком в горле, бесшумно прошла к кухне. Войдя внутрь, через пару шагов остановилась. Еще не замечая меня, девочки чинно пили чай за столом. Надежда же, по обыкновению, хлопотала у плиты. Внезапно женщина напряглась. Постояв пару мгновений недвижимо, экономка мучительно медленно обернулась. «Боярыня!» Беззвучно шевельнулись губы на резко побледневшем лице. Из ослабевших пальцев с громким звоном выпал половник. «Абсолютно седые волосы!» Глубокие морщины на лбу, возле глаз и рта. За месяцы моего отсутствия надежда очень сильно сдала. «Я жива! Не нервничай!» Позабыв заготовленные фразы, сказала довольно бестолково. А затем, кривовато улыбнувшись шокированной женщине, перевела взгляд на сестер. Распахнув глаза, те смотрели на меня, не мигая. Через мучительно долгое мгновение, не произнося ни слова, синхронно вскочили из-за стола и бросились ко мне. Раскрыв объятия, поймала малышек. В душе творилось что-то невообразимое, а глаза застилали слезы. Изредка слизывая соленые капли, я поглаживала дрожащими пальцами тщательно заплетенные косички и чувствовала, как крепко-крепко прижимаются близняшки. «Люблю вас!» Беспрестанно шептала, обнимая двух девочек сразу. «Теперь мы вместе, родные. Все будет хорошо». Продолжая утыкаться мне в шубу, дети неожиданно дружно расплакались. Прижав их к себе, я замерла. Сердце защемило от неведомых ранее чувств и эмоций, а в душе с каждым мгновением крепла уверенность, что все действительно будет хорошо. но не может быть иначе!» «Какое счастье!» — послышался хрипловатый от эмоций голос экономки. «Вы и правда живы!» Не скрывая слез, взглянула на постаревшую женщину. Как и я, та беззвучно плакала. Внезапно пришло понимание. Просто так в одночасье не сидеют. И легкая обида на надежду ставила словно туман под лучами солнца. «Иди к нам!» — тихонько позвала. Помедлив лишь миг, Надежда осторожно подошла. Обтерев лицо, покрытое старческими пятнышками рукой, внезапно крепко обняла. Не говоря больше ни слова, мы вот так и стояли вчетвером посреди. На темном небосводе зажигались звезды. Поправив одеяло на спящих в обнимку девочках, я посмотрела на сестер и тепло улыбнулась. Близняшки весь день не отходили ни на шаг. От их чистых, светлых эмоций мне было настолько хорошо, что даже становилось немножечко страшно. Какое восхитительное ощущение! Чувствовать каждой клеточкой тела непритворную, искреннюю любовь. Конечно, малышки не знают, что я самозванка и никакая им не сестра. Но любили они именно меня. Выскользнула из комнаты Саши и аккуратно прикрыла за собой дверь. Тотчас почувствовав пристальный взгляд, повернулась. Поджав ноги, Катенька сидела на диване и смотрела блестящими от слез глазами. Заметив ее дрожащую нижнюю губу, мысленно застонала. «Господи! Сегодня мне совсем не хотелось душесчипательных бесед. Впереди целый вагон неразрешенных вопросов, и сейчас я просто хотела немножечко отдохнуть, побыть с девочками». Катя же упорно не желала понимать, раз за разом пытаясь завязать серьезный разговор. Я мягко сворачивала на нейтральные темы, но подруга горела желанием получить прощение. Невзирая на мои слова, что не сержусь и не обижаюсь, Катя весь день, как тень отца Гамлета, бродила по дому, и ее виноватый и даже заискивающий взгляд ощущался постоянно. Это утомляло... И сейчас я мысленно попросила девушку не начинать снова. «Уснули?» Голос подруги прозвучал очень тихо. «Угу». «Сонь?» Катя встала с дивана. Шагнув ближе, протянула мобильный. Заметив мое удивление, пояснила. «У тебя же нет телефона. Я попросила Ярослава съездить купить. Номер остался прежний. Все известные мне контакты внесла». «Спасибо». Поблагодарила, беря из рук девушки средства связи. «Умница!» Похвалила искренне, втайне боясь, что она опять начнет просить прощения. «Сегодня очень много звонили», — произнесла помощница. Услышав ее слова, мысленно выдохнула с облегчением. Слава богу, не начала опять каяться. «Журналисты, партнеры, одноклассники, много кто. Даже главы влиятельных родов из Москвы». Катя удивленно округлила глаза. «Журналисты спрашивали о твоих дальнейших планах, настаивали на интервью с тобой». Девушка поморщилась. Остальные выражали почтение и изъявляли готовность к сотрудничеству. Сделав небольшую паузу, тихонько промолвила. «И тебе звонили. Сразу как включила мобильный, пришлось его ставить на беззвучку». Катя указала глазами на телефон в моей руке и внезапно сказала — Со мной связывался личный секретарь светлейшего князя. — Игорь Владимирович сегодня ждет твоего звонка. Время суток роли не играет. Добавила, очевидно повторяя фразу слово в слово. — Давно звонил? Я задумчиво нахмурилась. — Два часа назад. Ты общалась с сестрами. А раз время большой роли не играет, я не стала беспокоить. Смутившись, она опустила глаза и начала привычно краснеть. — Не волнуйся. «Все правильно», — ответила, пролистывая контакты в своем новом телефоне. Найдя словосочетание «светлейший князь Разумовский», не раздумывая, нажала на вызов. Прижав аппарат к уху и слушая веселенькую мелодию, невозмутимо посмотрела на Катю. Та торопливо вернулась на диван и принялась разглядывать ногтя. «Добрый вечер», — послышался из динамика знакомый низкий голос. Сердце внезапно забилось быстро-быстро. Сама не понимая, отчего так разволновалась, позабыла поздороваться и довольно сухо сообщила. «Моя помощница только передала вашу просьбу перезвонить». Перед мысленным взором моментально возникли умные, понимающие глаза Игоря. Буквально через миг услышала спокойно деловитое. «Я ночью улетаю. Вероятно, надолго. Лучше обсудить все до отъезда». Мои войны тебя отвезут. Собирайся. Хорошо. Скоро приеду. Кивнув невидимому собеседнику, нажала на отбой и нахмурилась. Вот этого разговора я ждала и одновременно боялась. Вне сомнений Игорь озвучит свои планы в отношении меня. И к чему готовится? Что-то случилось? Выдернул из раздумий голос не на шутку встревоженной девушки. Грустно усмехнувшись, встретилась с ней взглядом. Выдержав долгую паузу, неожиданно для самой себя призналась. «У меня постоянно что-то случается. А после сегодняшней встречи с князем, боюсь, моя жизнь больше не будет прежней». «Я могу чем-то помочь?» Катя вскочила с дивана. «Просто скажи, все сделаю». Она, казалось, была готова мчаться куда угодно. «Нет, Кать», — покачала головой. «Тут только я сама. Спасибо». Кивнув помощнице, я отправилась в свою комнату за теплой курткой. Наряжаться не собиралась. Джинсы и футболка вполне сойдут для такой беседы. Какая разница, в чем приедется мазванка и потенциальная наложница? Зайдя в гардероб, натянула теплые кроссовки, сунула руки в рукава темно-синей стеганой куртки и быстро покинула спальню. Ты когда вернешься? Спускаясь по лестнице, Услышала встревоженный голос Кати. Замерев на ступеньке, глянула наверх и увидела стоящую в резных перил девушку. В ее глазах плескался целый коктейль эмоций. «Ложись спать», — ответила сухо. Подумав немного и желая смягчить резкость тона, добавила. «Я правда не знаю, когда вернусь». Развернувшись, быстро преодолела оставшиеся ступени, Гулка простучала башмачками по хулу и вышла на улицу. «Добрый вечер, боярыня!» Поприветствовал меня статный мужчина в форме рода Разумовских. «Прошу пройти со мной. Машина у ворот». Коротко кивнув, пошла следом за ним. Через пару мгновений уже устраивалась в большом черном внедорожнике. Княжеский воин сел рядом с водителем, и, взрывев двигателем, автомобиль быстро тронулся с места. Я смотрела на огни ночного Ростова, но вновь не видела. Хмурясь, напряженно думала, стараясь предугадать, чего ждать от встречи. Хотелось бы хорошего, но разыгравшаяся фантазия напрочь лишала логического мышления и подбрасывала картинки одну хуже другой. Впрочем, что в данном случае для меня хорошее, и сама толком не понимала. В скорости автомобиля остановился у подножия лестницы особняка Разумовского. Выйдя из салона, глубоко вдохнула морозный воздух, а потом, застегнув верхнюю пуговицу куртки, уверенно направилась к дверям. Едва приблизилась, те распахнулись. Меня впервые за эти дни встречал дворецкий, наверное, для разнообразия. Седовласый мужчина в идеально сидящей ливрее низко поклонился и вежливо пригласил. «Госпожа, прошу пройти со мной. Игорь Владимирович вас ожидает». Обычная фраза вызвала глухое раздражение. Только и делают, что просят куда-то пройти. Постаравшись совладать с недовольством, дождалась, когда мужчина развернется и пойдет по коридору и отправилась следом. Что со мной происходило, откровенно не понимала. но ну, не могу же я так психовать из-за перспективы стать любовницей. Или могу?» Погруженная в мысли, сурово глянула на открывшего предо мной дверь важного дворецкого и вошла в кабинет. Игоря заметила моментально. Он вновь сидел за рабочим столом и что-то изучал на мониторе. Тихонько хмыкнув, бесшумно подошла к князю. На сей раз он, похоже, читал какой-то договор, однако не успела вникнуть в суть. Сильные руки обняли, и я очутилась на коленях мужчины. «Привет!» — спокойно произнес Игорь. «Почти закончил. Еще немного, и весь твой». Очевидно, вспомнив, что подобное уже происходило, он едва заметно усмехнулся. «Не торопись!» — ответила задумчиво, разглядывая князем. Голову даю на отсечение. Сегодня утром у него не было ни единого седого волоска, но сейчас виски слегка серебрились. Неужели это плата за использование силы? Подняв руку, я осторожно коснулась его волос. Сильно постарел. Не отрывая взора от монитора, поинтересовался Разумовский. «Тебе идет!» — отозвалась не в попад и прикусила язычок. Мой разум по непонятным причинам просто отказывался после суда нормально функционировать. Я совсем не походила на себя, и это нервировало. Через несколько томительно долгих минут ожидания князь наконец-то оторвался от монитора и откинулся на спинку кресла. «Теперь я твой». Не зная, что говорить, отвела глаза. Через миг почувствовала, как Разумовский вместе со мной внезапно встал. Неся меня на руках, словно пушинку, неторопливо пересек кабинет. Затем ногой открыл дверь и занес в спальню. Вот и весь разговор. Очень красноречиво. Подумала с грустью, смотря на гигантскую кровать. Меж тем Игорь обошел спальное место и усадил меня на небольшой диванчик. Устроившись рядом, пояснил. — Здесь удобнее, чем в кабинете мазнув взглядом по моей застегнутой наглухо куртке, поинтересовался. «Ты внезапно начала меня бояться?» Я качнула головой, а потом искренне призналась. «Но то, что ты хочешь обсудить, страшит». Прищурив ярко-васильковые глаза, мужчина невозмутимо промолвил. «Предпочитаю не додумывать за собеседника, а спрашивать, так чего конкретно ты боишься?» «Я не хочу быть твоей любовницей!» произнесла, чеканя, слова. «Так и не будешь», — спокойно ответил он. Ничего не понимая, я наблюдала за тем, как Игорь неторопливо встал, прошел к комоду, открыл верхний ящик и, что-то достав, вернулся ко мне. Глядя на защелкивающийся на запястье поразительной красоты браслет, услышала невозмутимый, даже будничный голос. «Это реликвия моего рода». Прапрадец специально заказал для прапрабабки перед помолвкой в знак серьезных намерений. Официальное предложение, как положено, с кольцом сделаю, когда вернусь. Пока преждевременно». «Я не ослышалась?» Отметив на подкорке последнюю фразу о преждевременности, неверяще посмотрела на князя. «Ты по-прежнему хочешь взять меня в жены?» «А должен был передумать?» Недоуменно поинтересовался Разумовский. Говорил ведь уже, как к тебе отношусь. Подавшись вперед, прижалась к его груди. В голове царил сумбур. Крепко обняв, могущественный мужчина безапелляционно сообщил. — Мои чувства неизменны. Ты станешь моей супругой. Это больше не обсуждается. — Ясно. Пробормотала растерянно. Видит Бог. Подобного услышать я не ожидала. Неужели после всего, что узнал... Он еще желает на мне жениться? Может, это потому, что потерял ту, которую любил по-настоящему? Воспоминания о волшебных эмоциях, испытанных при погружении в память князя, словно ножом резанули сердце. А после пришла тоска. Ведь все ясно. Любимой больше нет. А я его спасла, девственностью пожертвовала. Да и чисто теоретически, если не знать нюансов, из Изотова партия весьма неплохая». «От тебя зависит, каким будет наш брак», — внезапно заявил князь. «Поясни». Искренне не понимая, озадаченно посмотрела на Разумовского. «Я знаю, ты меня не любишь, и требовать любви не имею права». Поразительно хладнокровно ответил он. «Но уважение вполне». «Всего-то?» — уточнила. При этом где-то глубоко в подсознании зашевелилась мыслишка, что я просто не позволяю себе испытывать к Игорю какие-то другие эмоции, кроме благодарности. — Не знаю, что ты вкладываешь в смысл данного слова. Он твердо встретил мой взгляд. — Но поверь, это очень и очень много. Нахмурившись, промолчала. — Определенно стоит попытать о местных заморочках духа рода. Внезапно вспомнила вскользь брошенную Игорем фразу. Мягко отстранившись от сильной груди, спросила. «Почему ты считаешь, что сейчас рано делать официальное предложение?» «Не хочу ставить тебя в неудобную ситуацию», не теряя самообладание, заявил этот невозможный мужчина. «Уверен, все будет хорошо, но перестраховка не помешает». Не отводя глаз от Разумовского, я ощутила нарастающую тревогу. Но, увы, понимала. Он сообщил все, что хотел, и не скажет на эту тему больше ничего. «Игорь, мне непривычно». Тихо промолвила. «Я ничего не контролирую и должна просто следовать твоей воле». Помолчав, спросила. «Получается, теперь по-настоящему важные решения принимаешь только ты?» «Несомненно», — абсолютно серьезно ответил князь. «Ты женщина, я мужчина», — добавил так, словно это сразу все объясняло. «Ну и что тут ответить?» Разумовский без устали ломал шаблоны. Вновь мысли засуетились, запрыгали. Разум категорически отказывался принимать доминирующую позицию мужчины. Я же сильная, самодостаточная, все сама могу. Вон, каким бизнесом в прошлой жизни ворочала. Да и сейчас с нуля подняла. Стоп! А верны ли мои поступки и размышления? Но ведь не просто так отношения не складывались. Вдруг причина не только в неподходящих мужчинах. Может, дело и во мне самой? Ошарашенная внезапным открытием, посмотрела на того... Кто совсем скоро станет моим мужем? Игорь не просил любви, но требовал уважения. Неужто в его понимании они стоят настолько близко друг к другу? Меж тем, не торопясь вновь начинать разговор, Разумовский, очевидно, ждал моих слов. Похоже, придется провести генеральную уборку в собственной голове. Но это позже. Сейчас имеется не менее животрепещущая задача, которую надо решить. А раз теперь есть с кем поговорить, не таясь, то к чему тушеваться? У меня затруднения с единственным вассалом и давним слугой рода. Не знаю, как лучше поступить. Произнесла с досадой. Поможешь разобраться? Рассказывай. С готовностью откликнулся князь.